601. Ноябрь, 30 -е. Свои облики обитатели тонкого мира творят своими собственными мыслями, творят бессознательно и несознательно. Бессознательно творят те, кто не знает, сознательно знающие. Незнающие облекают себя автоматически, той формою, к которой привыкли они на земле. Знающие могут принять тот внешний вид, который хотят. Подобных артистов там достаточно много. Есть и злонамеренные персонификаторы, изображающие кого-то, чтобы ввести в заблуждение доверчивых разоплощенцев. Поэтому качество распознавания сердцем там нужно не менее остро, чем на земле. Не ощутит чуткое сердце радости или мира от такого приближения. Творчество духа, которое проявляется у развоплощенцев в более сильной степени, чем на земле, позволяет им облекать себя в любую форму. Но не все это знают. Знание законов и особенностей тонкого мира дает духу свободу и многое облегчает. Тот, кто знает, что там можно двигаться, двигается. Кто думает, что может летать, летает. Тот, кто полагает, что умер и жизни там нет, стоит и подобно. Жизнь там обусловливается широтой мышления и признание ее продолжения внеплотного тела. Обычно воплощенцы развивают свои энергии по принятому на земле направлению. Легко-то надземный мир царства свободы и безграничных возможностей, царство света и радости, кого то ужас и тьма удушающая подземелья низших слоев. Каждый находит и получает по себе.